тестере. Шагая по з а с н е ж н о й дороге, мы направились к подземелью. И не моя вина. Это Вместе с Аквой, которая всё ещё плакала, и Шмыгалоносом. Я шёл впереди, за мной была Аква, за ней Мигумин и за той Даркнес. Я повернулся и сказал ей: почему каждый раз ты создаешь проблемы когда делать пытаешься что-то хорошее почему это болезнь какая-то что-то или что на данный момент отрицательные моменты перевешивали положительные поэтому я был слегка зол магический круг в глубине самого подземелья мы должны были как-нибудь уничтожить доказательства иначе они бы подумали что мы как-то с этим все-таки связаны я взял с собой предмет который может рассеивать магические к р у г и Но если, возможно, я бы х о т е л разрешить все мирно, не заходя внутрь, то все было бы просто замечательно. Не считая с т н а н и й Аквы, мы без каких-либо проблем добрались до входа в подземелье. Подойдя к нему, мы увидели монстров, которые расходились от его входа. Если описывать кратко, это были куклы в масках. Они ходили на двух ногах и были ростом на уровне моего колена. Чего такое? Странно. «Никогда подобных не видела». Мегуми наклонила н в бок голову с интересом, смотря на них. «На первый взгляд, они сильными не кажутся», сказала д а р к н е с л е з г а я своей тяжелой броней. «Чего с ними такое? Как это?» «Я думала, они... Подождите...» «Почему я чувствую злость, глядя на них?» сказала Аква, поднимая камень, и в тот момент... Сата Казума! Что это ты делаешь здесь? Вы изменили свое мнение и готовы изучить монстров? Услышав, что кто-то позади зовет меня, я обернулся и увидел сцену во главе большой группы авантюристов. Она была одета легко, без какой-либо брони и держала талисмана со странным рисунком на нем. Так она уже и пришла сюда. В общем, выбора у нас не было, поэтому пришлось согласовывать свои действия с ней. «Ну, я подумала, что эти монстры повлияют и на нас, да и тем более в наших же интересах защищать город от этих монстров. Мы ведь а в и н т е р е с т ы это наша прямая обязанность». «Никогда прежде я так не желала, чтобы со мной было устройство обнаружения лжи». «Ну ладно, я глубоко благодарна за вашу помощь», — сказала сцена и низко поклонилась. «Моя совесть подобного бы не выдержала». Сэна ничего не имела против меня, просто она была негибкой и настойчивой в наблюдении за мной в качестве подозреваемого. В общем, в таком случае, пожалуйста, возьмите за это дело с а т а к а д з у м а с а н По какой причине появились эти монстры, нам неизвестно, вероятнее всего, они были уже кем-то призваны. Если мои предположения верны, пожалуйста, убейте призывателя и положите на это место магический круг. с э н дала мне талисманы. О... А чё это такое? Талисман, н а п о л н е н ы мощной запечатывающей магией. Если положить его на круг, то он отключит его, каким бы мощным круг не был. Понятненько. Но нам он не нужен, не волнуйтесь. У меня есть хорошая идейка, учитывая количество монстров в подземелье, рисковать туда нет нужды. Ну... Но... м е г у м и н ты готова? Готова. Оставьте на меня. Ответив на мой зов, Мегумин подняла посох и пошла вперед. Увидев, Адасяна й в панике сказала «Стойте, подождите!» «А? Вы не поняли? Мы взорвем вход в подземелье?» да, «Стойте, подождите! Надо причину ведь выяснить еще! Чтобы вы не подумали, монстры появились же не сами собой!» «Какие неприятные слова!» Это было плохо, я... я не хотела снова заходить в то подземелье, да и Мегумин не могла использовать свой взрыв в нём же. И в этот момент, не заботясь о том, насколько эта ситуация беспокоила меня, Ако встала в в позу, чтобы кидаться камнями в монстров. Она сказала, что не могла принять таких существ на биологическом уровне и ненавидела их безумно сильно. а й Казума, к а з м а Эта куколка летит обниматься! С ними точно всё в порядке? Они уж точно опасными не кажутся. Чего? Обниматься? И тут Монстр решил атаковать Аква. Аква закричала и побежала ко мне. У меня также были зловейшие предчувствия, так что я поспешила от нее отойти. И вот, взорвавшись, обнимающая Акву кукла, без следа исчезла. Осталась только Аква, лежащая лицом в землю, спорванной от взрыва одежды. Как вы могли заметить, монстр прилипает к одежде и взрывается. теперь понятно. И почему вы такие спокойные? Вы хотя бы чуточку побеспокоились? Пока я спокойно болтал с ц е н о й Ака вскочила на ноги с почти плачущим лицом и начала протестовать. Казама! Я туда не выйду! «Монстр может атаковать только взрывом, и он взрывается при малейшей р а н к и Даже если мы его не атакуем, он может прицепиться к нам, когда мы отвлечемся, и все равно взорвется». Говорила сына, глядя на Мегувин, которая утешала обхватывающую колени Акву. «Хоть Аква и вела с е б е подобным образом, но Йоха Гарома был самым сильным божественным предметом из всех здесь присутствующих. Не будь его, она бы серьезно пострадала от этого мощного взрыва. Монстр и вправду был трудный». Пока мы обсуждали эту ситуацию, остальные авантюристы уже начали подходить к подземелью. Некоторые остались на поверхности, чтобы защищать сцену и уничтожать монстров, но около 20 мужчин и женщин вошли в него, и мы последовали следом. План был в том, что Даркнесс сойдется впереди, за ней последуют остальные авантюристы, и потом уже мы. Масляная лампа в моей руке освещала тусклый проход в подземелье. д а р к н которая могла подвернуться нападению взрывающихся смертников, Держала большой меч прямо вместо лампы. Я был на несколько шагов позади Даркнесс и держал лампу высоко, чтобы она видела дорогу, а остальные материсты решили идти у линии позади нас. Пусть это и было темно и сырое подземелье, но с таким количеством людей вокруг нам было в принципе ничего страшно. Пусть и так, но наша цель немного отличалась от их. Даркнесс, ш е д ш и я передо мной, счастливо махала мечом, рубя кукол, которые даже не пытались у в о р а ч и в а т ь с я И, как и ожидалось, куклы действительно, как смертники, взрывались. Взрывы от этих монстров были очень мощными, и пусть авантирисы не были такими стойкими, как Даркнесс, у них не было таких божественных предметов, как у Аквы, о но они все равно в с в о и броне не умерли бы так легко. Я ч у в с т в о в а л себя слегка неважно, потому что должен был воспользоваться этим шансом. «Давай, Даркнесс, прямо по коридору!» «Оставь это на меня! Такой захватывающий опыт!» Возбужденная Даркнесс не понимала, что происходило за ее спиной, и как только мы доберемся до глубины подземелья за один рывок, мы в ближайшие сроки т сможем сказать этому подземелью «Наконец-таки прощай».